Мы с ним были близкими друзьями, очень близкими. Но он полностью прекратил общение, когда я отказалась разорвать контракт с Оуэном. Фенкерт делал все возможное, чтобы опорочить мое агентство в глазах других писателей. Распускал слухи, что я бесчестная, беспринципная особа. «А ведь он знал, что у меня есть священный принцип», — твердо сказала она. «Написав ту пародию...» Оуэн не совершил ничего такого, чего не делал бы Майкл по отношению к своим собратьям по перу. Разумеется, я горько сожалел о последствиях, но это был как раз тот случай, один из немногих, когда я осознавала, что Оуэн морально чист. «И все же для вас, наверное, это был болезненный выбор», — сказал Страйк. «Как-никак, вы познакомились с Фенкортом даже раньше, чем с Куайном. «На сегодняшний день мы с ним дольше враждуем, чем когда-то дружили». Довольно расплывчато заметил про себя Страйк. «Только не подумайте, он не всегда, не всегда был насквозь порочным», — беспокойно добавила Элизабет. «Знаете, у него был пунктик и в жизни, и в творчестве. Мужское начало. Иногда это служило просто метафорой созидательного гения» но чаще виделась как преграда для художественного самовыражения. В центре сюжета, при решении Хобарта, стоит Хобарт, носитель как мужского, так и женского начала. Он должен выбирать, стать родителем или отказаться от литературы, убить свое дитя или бросить свое детище. Но когда в реальной жизни дело дошло до отцовства, — Поймите, Орланда не могла стать. Никто бы не пожелал себе ребенка, который... у которого... Ну, Оллен ее любил, и она отвечала ему тем же. — Что не помешало ему раз за разом уходить из семьи, чтобы развлекаться с любовницей и сорить деньгами в дорогих отелях? — вставил Страйк. — Да уж, не самый образцовый отец, — сказала Элизабет. — Но дочь была ему дорога. За столом наступило молчание, и Страйк решил не нарушать его. Он не сомневался, что Элизабет Тассел, соглашаясь на вторую беседу, равно как и прося о первой, преследовала собственные цели и намеревался выяснить, в чем они заключаются. Поэтому он ел рыбу и выжидал. — Полицейские спрашивали, — сказала в конце концов Элизабет, когда его тарелка почти полностью опустела. — Не шантажировал ли меня Оуэн? «В самом деле?» — спросил Страйк. В ресторане стоял звон и гвалт, на улице бушевала метель. Страйк отметил все то же явление, о котором рассказывал Робин. Подозреваемый жаждет объясниться повторно, беспокоясь, что с первой попытки не произвел благоприятного впечатления. «Они установили, что с моего счета на протяжении ряда лет перечислялись значительные суммы на счет Оуэна», — уточнила Элизабет. Страйк промолчал. Его и в прошлый раз удивило, что она с готовностью оплачивала гостиничные счета Куайна. «Не знаю, откуда у них такие мысли. За что меня шантажировать?» Она скривила ярко алые губы. «Моя профессиональная деятельность абсолютно прозрачна. Личной жизни у меня, по сути, нет. Безгрешная старая дева. Вы согласны?» Страйк рассудил, что на такой вопрос, вероятно, риторический. Невозможно ответить, не оскорбив собеседницу. И промолчал. «Это началось с рождения Орланда, сказала Элизабет. «Оуэн потратил все свои средства. Леонора после рода в две недели провела в реанимации. А Майкл Фэнкорт трубил направо и налево, что Оуэн — убийца его жены. Оуэн сделался изгоем. Родных ни у него, ни у Леоноры не было». Я по дружбе одолжил ему денег на покупку детского приданого. Потом выдал ему аванс, чтобы он мог приобрести закладную на более просторный дом. Затем, когда стало ясно, что Орландо отстает в развитии, потребовались деньги на психиатров. Я и сама не заметила, как из меня сделали семейный банк. Получая гонорары, Оуэн всякий раз с помпой обещал отдать мне все долги, а иногда и возвращал пару тысяч. В глубине души... — продолжила владелица литературного агентства. Ее речь полилась рекой. «Оуэн был большим ребенком. То невыносимым, то очаровательным. безответственным, импульсивный, эгоистичный. но удивление, бессовестный. Он все же оставался забавным, восторженным и обаятельным. Было в нем что-то щемящее, странно уязвимое. Поэтому людям всегда хотелось подставить ему плечо, невзирая на все его выходки». Это чувствовал Джерри Уолдегрейв, это чувствовали женщины, это чувствовал и я. Пожар По руку на сердце я не терял надежды и даже уверенности, что когда-нибудь он создаст второе прегрешение Хобарта. В каждой из его чудовищных, жутких книжек всегда находилось нечто такое, что не позволяло сбросить его со счетов. Тут подошел официант, чтобы убрать посуду. Элизабет отмахнулась от его участливого вопроса насчет качества супа и заказала кофе. Страйк согласился посмотреть десертное меню. Как бы то ни было, Орландо, чудесная девочка, хрипло выговорила Элизабет. Орланда, просто чудесная. Угу. Ей показалось, начал Страйк, не сводя глаз с Элизабет что она видела, как вы на днях заходили в кабинет Куайна, пока Леонора была в туалете. Он мог поручиться, что она не ожидала такого поворота и нисколько ему не обрадовалась. Она и вправду это видела. Элизабет сделала маленький глоток воды, помедлила, а затем сказала. «Никто из тех, кого Оуэн приложил в к Мари...» не упустил бы возможности проверить. А вдруг на поверхности валяются еще какие-нибудь мерзкие измышления? «И что вы нашли?» «Ничего», — сказала она, — «потому что в кабинете все было перевернуто вверх дном. Я сразу поняла, что поиски могут слишком затянуться, а кроме того, если совсем уж честно...»